Глава девятая Ольге повезло Павел Александрович пробыл дома всего несколько дней Более того На этот раз он уехал не один, прихватив с собой и шпиона Георгия, которому удалось таки убедить отца инвестировать его проект. Ольга была на седьмом небе от счастья. Свобода! Свобода! Это судьба, подумала Ольга. Не зря же все складывается так удачно. Радуясь предстоящей свободе, она прощалась с мужем особенно нежно. Даже пустила слезу. Впрочем, он не обратил на это внимания. «Ангел мой, надеюсь, ты не будешь скучать», машинально бросил он жене, уносясь мыслями в предстоящие события своей деловой жизни. «Я тоже на это надеюсь», ответила Ольга, глядя на мужа, но вспоминая пронзительно синие зовущее глаза Игоря. Павел Александрович шутливо погрозил пальцем домработницы и сказал смотри марина кошу забираю с собой следовательно оставляю свою драгоценность на полное твое попечение. коловой ответишь за неё девушка усмехнулась коловой еще раз повторил павел александрович для пущей убедительности вы же только вчера утверждали что у меня нет головы зловредно напомнила марина что, скорее всего, отвечать мне придется тем местом, которое у меня вместо головы». «Негодница!» Опять шутливо погрозил пальцем Павел Александрович и в последний раз, машинально обласкав жену, вышел из дома. Поскольку Георгий поехал с отцом, было решено, что Ольга не будет провожать мужа. Она постояла на залитой солнцем площадке, помахала рукой след удаляющемуся автомобилю и радостно побежала в дом. Внутри все пело «Свобода, долгожданная свобода». Муж уехал, Георгий уехал, домработница была заблаговременно отпущена. Когда Ольга вошла в холл, Марина уже решительно стягивала с себя белый фартучек и поспешно снимала дорогую кружевную наколку. «Ну, я пошла?» «Да-да, конечно», – рассеянно ответила Ольга, даже не взглянув на Марину. Она думала об Игоре. Его синие глаза тревожили ее, волновали. «Я так поняла, что вернуться должна не позже следующей субботы?» Ольга вздрогнула. «Что?» «Я так поняла, что вернуться должна не позже следующей субботы?» Повторила Марина. «Нет, лапушка, лучше на день раньше. Мало ли что, вдруг они прилетят до срока». Усвоила. «Значит, до пятницы?» «До пятницы», согласилась Ольга. Марина чмокнула ее в губы. Ольга вяло ответила на ее поцелуй. «Ангел мой!» – шутливо воскликнула Марина, явно подражая Павлу Александровичу. «Что с тобой? Ты сама не своя!» «Все в порядке!» – отмахнулась Ольга. «Не ври!» «Иди, а то на автобус опоздаешь!» – рассердившись, нетерпеливо прикрикнула Ольга. Марина удивленно подняла брови и, пожав плечами, направилась к двери. «Да!» Полуфабрикаты в первом холодильнике, напомнила она. Фрукты во втором. Продуктов должно хватить на две недели. У двери она приостановилась и озабоченно посмотрела на Ольгу. «Ладно, иди», — снова рассердилась та. «Как-нибудь разберусь». «Я, как обычно, тщательно расписала твою диету. Тетрадка на столе». Ольга притопнула ногой. «Уйдешь ты, наконец?» «Уйду. Еще без меня заскучаешь». И Марина возмущенно хлопнула дверью. «Заскучаю!» «Как же!» С блаженной улыбкой мысленно ответила ей Ольга. «Держи карман шире!» Ожидание было мучительным. Оставшись одна, Ольга непрекаяно слонялась по огромному дому. Поднявшись на второй этаж, она открыла окно в спальне и минут двадцать наблюдала за садовником, возившимся в проснувшемся от зимней спячки саду. Мысли Ольги крутились вокруг Игоря. Ольга ждала его звонка и сожалела только о том, что там в кафе было слишком неприступно. «Что мне мешало попросить его визитку?» ругала она себя и тут же оправдывалась. «Но кто же знал, что Павел так быстро уедет, да еще Жоржа прихватит с собой? Кто знал, что все так удачно сложится? Кто знал, что буду свободна?» Ожидание было мучительно мило неизвестность, но многоопытная Ольга в глубине души была уверена, что ее новый знакомый уже знает об отъезде Павла Александровича. «Насколько я разбираюсь в мужчинах вообще, и в таких, как Игорь в частности, звонок должен раздаться с минуты на минуту», – успокаивала она себя. «Раз он на вернисаж проник, уж здесь-то проще, я в доме одна». Игорь не упустит возможности продемонстрировать свою дерзость и настойчивость. Но звонка все не было и не было. Ольгу уже охватили сомнения. «Неужели сорвалось?» – с тоской думала она. «Неужели я ошиблась?» Жаль, такой захватывающий наклевывался Адюльтер. Можно было великолепно встряхнуться, размять свои застоявшиеся чувства. «Но как же так? Почему он не звонит?» Не могу поверить, что он охладел. Красавчик явно был у меня на крючке. Ольга взглянула на часы. Павел Александрович и Георгий уже, наверное, в Праге. Я слишком спешу. Он бережет мою репутацию. Сама же просила об этом. Успокоила она себя. Но самолет давно приземлился. А вдруг это не так? Ольга набрала справочную службу аэропорта. Противный скрипучий голос подтвердил самолет совершил посадку в Праге. Ничего не понимаю. Почему он медлит? Вероятно, моему красавчику помешали какие-то непредвиденные обстоятельства. Не сдавалась она. Сердце говорило, что он должен, должен с минуты на минуту позвонить. Сердце ее никогда не обманывало. Не обманула и на этот раз. Когда Ольга уже была близка к отчаянию, наконец прозвучал долгожданный звонок, который подействовал на нее, как сигнал трубы на кавалерийского коня. «Это Игорь!» – воскликнула она, бросившись к телефону. Уверенность мигом вернулась к Ольге. Она уже не сомневалась. Звонил именно ее новый синеглазый знакомый. «Алло!» – она постаралась придать своему голосу ленивые и равнодушные интонации. В трубке раздался томный приглушенный баритон, украшенный легкой хрипотцой. «Ольга?» Она сразу узнала этот голос, хотя никогда прежде не слышала его по телефону. Узнала по характерным оттенкам, легкому придыханию. Узнала, но не подала вида. «Кто говорит?» – строго спросила она. «Это я, Игорь». «Какой Игорь?» «Ольга, не мучай меня, я знаю». «Ты ждала моего звонка!» Эта фраза прозвучала хуже пощечины. Сама уверенность мужчины лишила Ольгу в собственных глазах всех баллов. «Судя по нахальству, это мой случайный знакомый, посетитель придорожных забегаловок», с презрением произнесла она. «Ты обиделась?» «Наглец! Не льсти себе!» – холодно ответила Ольга, собираясь вешать трубку. Один бог знает, как ей не хотелось этого делать. Но лицо горело от обиды. Сердце бешено колотилось в груди. Он решил, что она ждала его. Его, этого молокососа! Кто он такой? Ничтожество! Она не отважилась повесить трубку. «Ольга, прости!» «Ты слишком самоуверенный болван!» Она нарочно его оскорбила. «Обидится?» «Пошел к черту!» «Не обидится?» «Значит квиты!» Он не обиделся. Более того, сам начал просить прощения. «Ольга, умоляю, прости, я брякнул глупость, но выслушай меня, и тогда поймешь, что я не виноват!» «Слушаю!» – сухо ответила она. Он сбивчиво и путанно заговорил, упорно обращаясь к ней на «ты». «Я так много думал о тебе, а на нашей встрече. Уверен, мысли мои не могли не передаться на расстоянии. «Только об этом я говорил, только это имел в виду, а не то, о чем ты подумала!» Ольга придирчиво прислушивалась. В его голосе чувствовался искренний испуг. Она его простила и игрива поинтересовалась. считайте я должна вам верить?» «Жутко хочу тебя видеть!» – выдохнул он. Ольга выдержала паузу, которую он не перенес, торопливо добавив. «Если сейчас же не согласишься навстречу, боюсь, наделаю глупостей!» Она молчала, наслаждаясь своей победой. «Ольга, не молчите! Умоляю!» От неуверенности он перешел на «вы». Ольга глянула на часы. «За два часа успею привести себя в полный порядок». Прислушиваясь к частому биению своего сердца, прикинула она. «Ольга! Ольга!» Раздавалась на том конце провода. «Я не шучу! Я способен на совершеннейшее безумство!» «Через три часа в нашем кафе!» – обронила она и повесила трубку. «После этой беседы пускай кто-нибудь, или Павел, или Марина, попробуют убедить меня, что я плохо знаю мужчин!» – торжествующе думала Ольга, придирчиво разглядывая себя в зеркало. «Он еще молод и недостаточно опытен, «А мне страшно не хватало верного рыцаря». «Вот рыцарь. Постараемся сделать из него комнатную собачку». «Он очень самовлюбленный молодой человек. Это сильно упрощает задачу». «Самовлюбленность предсказуема». Ольга поправила прическу, мило улыбнулась, погремасничала перед зеркалом и осталась довольна. «Свежа?» – с восторгом воскликнула она. «Все еще свежа и уверена». У него не было таких женщин, как я. Мальчик сходит с ума? Глупости. Он пока не знает, что это такое сходить с ума, но я его научу. Думаю, с моим опытом это будет несложно. От тоски Ольга случайно прочитала Тургенева. Ей захотелось повторить подвиги его героинь, которые легко ломали жизни мужчин и сводили их с ума. Все то время, пока Ольга чистила перышки, она планировала с чего начать. В конце концов, ей самой стало смешно. «Господи, я оторвалась от жизни!» Лежа в ванне и нежась в ароматной воде, думала она. «Мужчины уже совсем не те? Ну, да попробуем извлечь максимум из минимума. Во всяком случае, в рациональной и цивилизованной Франции это гораздо сложнее, чем в дикой и беспутной России!» В конце концов, решила она.